Инна Стужева. Опасная беременность от миллиардера. Читает сказочница. Глава первая. «Жень, где пропадала всю неделю?» Накидывается Дашка, как только я вхожу в аудиторию и усаживаюсь рядом с ней. Сидная. «Да ладно!» — тянет она. Даша — миловидная, длинноногая блондинка модельной внешности. А по совместительству — моя подруга. В нашей паре она считается красивой, а я — та скромная подруга, которую удобно взять с собой на двойное свидание, чтобы подчеркнуть свою внешность. Разбогатеть — ее мечта. Да, на семинаре. Юлька попросила слетать вместо нее. Хотелось бы и мне иметь такую сестру, вместо которой можно летать за границу. Что у нее было на этот раз? Снова больной зуб? Нет, на этот раз большая любовь. Я сама его еще не видела, но, со слов Юльки, красив, богат, умен и... В общем, сама продолжи список. Короче, мужик что надо. Такой, что она никак не могла упустить своего шанса. Кстати, о мужиках. У нас тут тоже есть новость. Да такая, что закачаешься? Да ладно, отмахиваюсь. Это же филологический. Скука. «Какие у нас могут быть новости, тем более про мужиков?» «А вот и есть!» «И что за новость?» Поправляю очки. Никак не могу найти ручку, а потому вываливаю из рюкзака все содержимое. «Жень, вот куда тебе столько книг одновременно?» Спрашивает Дашка. «Таскать замучаешься?» «Я их все читаю, и мне не тяжело». «Да, я фанатка чтения». Причем книг в бумажных изданиях. Ничего не могу с собой поделать. И Дашка об этом прекрасно осведомлена. Ручка, наконец, находится. Я хватаю ее и возвращаю Дашу к ее рассказу. Даш, так, что там за новость? Такая, Жень, что закачаешься. Итак, приготовься. Со вчерашнего дня в нашем универе проходит курс лекций, который ведет... Тут Даша делает эффектную паузу и округляет щедро подведенные глаза. «Внимание! Женя, ты точно готова это услышать?» «Да, само собой». «Та-да-да! -да. Смотри, только усиди на стуле, не свались!» «Да уж как-нибудь!» «Сам Бергман!» Дашин голос звенит от восторга, а в глазах загорается огонь азарта. «Ну, я ничего не понимаю». «Что еще за Бергман?» «Жень, ну!» Возмущенно восклицает Даша. «Я не поняла, где крики восторга? Ну, или хотя бы удивление?» «Бергман, Бергман...» «Даша, кто это?» Дашины без того большие глаза округляются и становятся теперь как два блюдца. «Кто? Кто такой Бергман?» «Жень, ты издеваешься?» «Нет». Я правда не понимаю, о ком речь. Хотя стой. Что-то такое знакомое. Блин, не могу вспомнить. Как? Ты с твоей начитанностью и не знаешь? Это же первая десятка из списка журнала «Форбс». Ну, может, не первая, но он точно не в хвосте плетется? О, Господи, Даш, ну откуда мне знать? Журналы-то я как раз не читаю. А вот и зря, а то бы знала. Да что там журналы, прошлый век. Открой соцсети, зайди в его Инстаграм. Знаешь, там сколько подписчиков? Точнее, подписчиц. С чего бы? Бергман много путешествует, а выглядит так, что зашибись. Хоть ему уже явно за тридцать, но фигура... Женя, любой молодой парень позавидует. Да и в остальном... Я тебе сейчас покажу. Даша тянется к телефону, но тут заходит наш преподаватель пожилой Филипп Аристархович. Он глуховат, но имеется калийное зрение. Все знают, что если заметят на своих занятиях, что ты сидишь в телефоне, все. Зачем ты будешь сдавать ему до посинения? Блин, шепчет Даша. Ну ничего, я так расскажу. Вот представь только, солнце, легкий бриз, бескрайний океан. Шикарная белоснежная яхта, и он. Загорелый, подтянутый, дорогущих брендовых шмотках, хотя лучше бы совсем без них. И с таким выражением лица, знаешь, будто весь мир у его ног. Подруга начинает глупо улыбаться. — Ну, представила? — Ага. — И что? — Круто, только непонятно. Что тебе непонятно? Непонятно, что такой крутой, с твоих слов, миллионер, делает в стенах нашего довольно обычного университета. Бери выше, миллиардер. Я ж тебе говорю, ведет курс лекций. У нас на филологическом? С трудом представляю только что описанного Даше мужчину среди наших пожилых и далеких от мужского идеала преподавателей. Нет, естественно, у экономистов. «Курс по инвестированию и криптовалютам». «А, ну, что ты мне тогда его расписываешь, если мы его даже не увидим?» «А вот и увидим. Я записала нас с тобой на этот курс. Четвертой парой. Вчера мне пришлось одно идти, а сегодня мы пойдем вместе». «Даш, издеваешься? У меня вообще-то работа». «Где? В нашей задрипанной библиотеке? Ничего, перебьются». «Ты и так там перерабатываешь постоянно?» Зарылась в пыли, а мир, между прочим, не стоит на месте. И это я слышу от студентки филологического. Я не виновата, что на экономический был слишком большой конкурс, и мне не хватило баллов. Но этот курс бесплатный и будет длиться всего месяц. Бергман вообще проездом в нашем городе. Говорят, они с ректором старые приятели, и только поэтому он согласился оказать услугу так сказать, по старой дружбе, чтобы поднять престиж университета. Понимаешь, какая это удача? Да я чуть не зубами выгрызла нам эти два места. Вдруг он обратит на меня внимание и увезет на Мальдивы? Говорят, у него там второе гражданство. Да уж, было бы неплохо. Все три пары Даша поет дифирамбы этому Бергману, сует под нос его фото с голым торсом в которые я не особо всматриваюсь по причине природной скромности. Да, вроде как красивые, словно с рекламы. Темночки неизменный спутник этого мужчины. Но я не любитель подглядывать за частной жизнью других людей. Если лекция будет интересной, послушаю. Тем более в Сиднея как раз была на подобной. Зато сравню. Даша же никак не может успокоиться. В конце концов, ей удается так распалить саму себя и заинтересовать меня, что в назначенное время мы, закинув рюкзаки на плечи и купив по кофе в автомате, чуть ли не бегом припускаем в нужную аудиторию.